Глава 23. Завещание Джеймса. В отличие от Джеймса, Дик проснулся довольно рано и как только позволили приличие, явился в дом Энтони Тальбота, эсквайра. Выслушав соболезнование от хозяина и хозяйки, гость удостоился приглашения на завтрак, от которого, впрочем, отказался, сославшись на занятость. Френни явилась чуть позже. Девушка выглядела задумчивой и грустной. Увидев Дика, она бросилась к нему навстречу и сочувственно тронула за локоть. «Ричард, мне так жаль. Это... это все ужасно», — прошептала Фрейн, и в ее покрасневших глазах появились слезы. «Как вы справляетесь? Если мы способны чем-то помочь...» «Спасибо», — мистер Альбет слегка поклонился Дик. «Если честно, я действительно хотел попросить вас об одной услуге». Он перевёл взгляд на мать девушки, внимательно наблюдающую за происходящим. Всё что угодно, тут же пообещала Френни. Возможно, вы видели на том приёме миссис Стэнли. О, разумеется, вклинилась в разговор миссис Тальбот, очень загадочная леди. Она всё ещё в городе и, к сожалению, без компаньёнки. Как понимаете, я не могу показать ей Ландерин по многим причинам. Что если вы, Френни, сделаете это вместо меня? «Конечно, конечно!» — спохватилась миссис Тальбот, вновь отвечая вместо дочери. «Не беспокойтесь об этом, мистер Кавендиш. Вы можете оставить нам адрес миссис Стэнли, и мы непременно нанесем ей визит и возьмем под опеку. Это так ответственно с вашей стороны. Даже в такое тяжелое время заботится о малознакомой леди». Намек был прозрачен, но Дик предпочел его проигнорировать. «Конечно!» Вытащив из кармана заранее заготовленную визитку с адресом Джейн на обороте, он протянул карточку хозяйке дома. Миссис Стэнли сказала, что закончит свои дела в городе до 6 вечера, а затем готова встретиться с вами, сообщил он с поклоном. Вы можете всё цел на нас положиться, заверил его мистер Тальбот. Благодарю, Дек поклонился. Следующим пунктом в списке значился визит к тому самому помощнику-почтальона, по поводу которого они с Дженни сошлись во мнениях. А кроме него оставался курьер из женских радостей Милса, регулярно привозивший Анне и миссис Кавендиш нитки, тесьму и прочие мелочи для рукоделия. Последнего подозреваемого Эдди Эванса, помощника секретаря графа Винчестера, должен был взять на себя Джеймс. В всяком случае Джейн сказала, что с этим никаких проблем не возникнет. Юноша с почты оказался дружелюбным, открытым. После беседы с ним Ричард понял, что прав считая этого человека непричастным. Единственная записка, которую почтовому служащему случилось доставить Анне, была от Джеймса. С курьером пришлось немного побегать по городу, но в итоге и этого подозреваемого пришлось оправдать. Парень меньше всего походил на благородного лорда, бегал как проклятый с поручениями по всему Ландерину, и всё, что он смог сказать про Анну это она миленькая. Оставалось надеяться на то, что графу улыбнётся удача, потому что в противном случае Дику с Джейн придётся опять изучать список и, возможно, обходить всех людей в нём упомянутых. А времени оставалось слишком мало. Воспользовавшись случаем, Ричард зашел еще к паре лавочников, о которых говорил отец, но и здесь ничего интересного не обнаружилось. Ровно в пять вечера молодой человек уже стучал в знакомую дверь на Нью-Берри. Джейн открыла почти сразу. «Добрый день, Ричард!» — в ее голосе слышалась улыбка. «Проходите!» Сегодня девушка выглядела более уверенной и спокойной, чем вчера. «Добрый день, Ричард!» «Вам удалось договориться с миссис и мисс Тальбет о встрече?» — спросила Джейн, стыла только гостю пройти в гостиную. «Да, они заедут к вам через час. В таком случае у вас совсем немного времени. Будет неловко, если они увидят вас здесь». «Пожалуй», — вынужден был согласиться с ней Дик. Джейн махнула в сторону двух кресел, стоящих в дальнем углу гостиной неподалеку от входа в спальню. «Вы что-нибудь узнали?» — спросила она. «Почти ничего». А тут Ричард усаживается напротив девушки. Хорошо, то есть не страшно. Похоже, Джеймсу удалось набрести на след заказчика. Есть вероятность, что в этой роли выступил секретарь графа Винчестера Дэвид Пирс. Он полностью соответствует описанию Шрама. Его помощник часто бывал у ваших родителей и порой долго ждал ответа от вашего отца. За это время он мог найти способ увидеться с Анной наедине, ведь дома за ней наблюдают не так пристально. Джеймс хотел сегодня увидеться с помощником Пирса, но секретарь графа сказал, что уволил его. Или, возможно, не существовало никакого помощника, а был, скажем, переодетый виконт. Парик немного грима, и тот, кто не ожидает увидеть в слуге лорда, не узнает его. «Насколько ваш отец наблюдателен?» «Я бы сказал, что очень выборочно. Слугу он вряд ли станет разглядывать». «Вы правы», — подтвердил Дико ее предположение. «Так же, впрочем, как и мать». Слуги почти невидимки. Вы думаете, поклонником Анны являлся Оливер Квинси? Но зачем ему всё это понадобилось? Пока не знаю. Предположения есть, но их слишком много. Вот насчёт поклонник у меня большие сомнения. Джин покачал головой. Я вас не понимаю. Скажем так, «Мы с Джеймсом не считаем, что Оливер действительно собирался жениться на Анне, вопреки воле своего отца». «А что же он тогда намеревался сделать?» — спросил Дик, старательно подавляя ревность, охватившую его после слов «мы с Джеймсом». «Его мотивы пока не ясны, но это точно не то, что предположил Шрам», — ответила девушка. «Однако следует учесть, все это лишь догадки, а нам нужно найти доказательства причастности Оливера к Винси и Дэвид Пирса это не просто боюсь Джеймс поторопился убивать Шрама тот мог выступить свидетелем хотя конечно его слово против слова Пирса ничего не стоит про Квинси можно и не говорить официально он вообще ни при чём нам нужны неоспоримые доказательства причастности этих двоих если честно Джинсу крушон развела руками добиться справедливости законными путями будет непросто Не знаю, возможно ли вообще. Даже с помощью Джеймса. Они с графом Винчестером, как вы знаете, участвуют капиталами в развитии общества артефакторов. По сути, предприятие принадлежит им в равных долях. Знаю. Жал челюстя дик. Конечно, жизнь Анны не стоит того, чтобы портить отношения с деловым партнером. Дело не в этом. Точнее, не только в этом. Джеймс вздохнул. «Ричард». Вы сознаёте, что титул и состояние Джеймса достанутся вам, если он умрёт, не оставив наследника, не мне, а моему отцу, поправил её Дик. Но с чего бы Джеймсу умирать? Женница рано или поздно. Чаша сияет, никого из нас не минует. И вас? вдруг спросила девушка. И меня, ответил он помедлив. От этого, казалось бы, безобидного, хоть и немного личного вопроса, Ричард опять ощутил непонятное волнение. Он вновь всматривался в едва различимые подвалью очертания нежного лица и никак не мог отделаться от чувства, что знает эту девушку. Очень давно знает. Но память по-прежнему не торопилась давать подсказку. «Что ж, удачи вам в этом деле». Тихо произнесла Джен и нервно провела ладонью по подлокотнику своего кресла. А вы? не выдержал Дик. Вы не думаете выйти замуж ещё раз? Я? Девушка не обиделась, скорее удивилась такому вопросу. Я? Нет. Нет, конечно, нет. Конечно. Почему? Конечно. Вы молоды, красивые, Дик. Мы говорили не об этом, резко оборвала Джен его расспросы. мы говорили о том, что состояние Джеймс перейдёт к вам в случае, если он умрёт, не оставив наследника. Мы говорили о том, что Джеймс женится и наследник будет. А я не склонен увлекаться глупыми фантазиями, ответил Дик раздражённо. И всё-таки вы должны понимать, что состояние графа Сеймурского ещё и ваше состояние. Пусть даже потенциально. Вы что, задумали убить Джеймса? Ричард даже задохнулся от такого кощунственного предположения. Девушка не ответила. Ещё ле заметно дрогнули её губы, выдавая волнение. Джейн. Молодой человек встал с кресла и подошёл к собеседнице. "Я не сопираюсь убивать Джеймса", произнесла она, поднимаясь ему навстречу. "Он сам не хочет жить и уже написал завещание. В случае его смерти все деньги, принадлежащие лично ему и не попадающие под законный маюрат, достанутся вам". Это значительная сумма, преданная его сестре с большими процентами, и не только, но и остальное состояние тоже станет вашим, пусть и не сразу. Поэтому Джеймс заботится не только о себе. Я бы даже сказала, совсем не о себе. Почему он не хочет жить? Поинтересовался Дик. Спросите у него, если хотите. Джин отвернулась от Ричарда и подошла к окну. И вы тоже не в силах на него повлиять. Я причём здесь я? Узкие плечи девушки дёрнулись словно в ознобе. Вам пора, скор должен идти тальбы ты. Я зайду к вам позже, пообещал Дик. Обещаете, что будете ждать? Зачем? Голос Джин звучал совсем безжизненно. К ночи я намерен пойти говорить с горбуном. Ой, составьте мне компанию. Это был последний безумный шанс, и Ричард его использовал. В конце концов, потом можно всё переиграть. Главное, чтобы Джейн пообещала его дождаться. Вы предлагаете мне сопровождать вас в очередной притон, чтобы поговорить с убийцей Анны? Девушка была сильно удивлена. Там же не место для настоящей леди. Да, я именно это вам предлагаю. И вскоре, наверное, пожалею о своих словах, так что соглашайтесь быстрее, пока я не передумал. За окном раздался цокот копыт, и, судя по звукам, какая-то повозка остановилась рядом с домом. «Кажется, это они...» — сполошилась Джейн. «Поднимайтесь быстрее на четвертый этаж и подождите, пока они не зайдут в квартиру, а потом уходите». Ричард подбежал к вешалке, схватил свои вещи и щелкнул замком на двери. «Так вы дождетесь меня вечером?» — спросил он, останавливаясь на самом пороге. «В девять?» — шепнула ему Джейн.